Глава шестьдесят Проливной дождь превратил моря в кашу из грязи и мокрого металла, сделав осклизлыми шпалы. Низкие облака закрыли верхнее небо, Медас как будто осел в грязи. Рядом с ним из грязи скорее выглядывал, чем оседал в нее. Пиншон — землеройная машина. Капитан стоял в центре кольца офицеров, позади них собралась команда — А рядом с Напхи в том же кольце на верхней палубе Медаса, возвышалась Травизанда Сирока. Сальважир. Когда Дэйби спикировала на палубу, команда на скорую руку провела рекогносцировку местности и увидела трубу, которая торчала из-под земли неподалеку. Раздвигая почву, она поворачивалась, следя за ними. Перископ. Большой пласт земли пошел складками и отвалился. «Ахой!» — грянул голос из громкоговорителей машины. «Извините, что прерываю, но мне нужно кое-что вам сообщить». «Ты глянь!» — сказала Сирока, поднявшись на палубу Медаса и разглядывая Силлера, чьи чудовищные щупальца копошились в отдалении. «Давненько я такого не видала. Ага. А то, значит, дыра Крибиса. Вот бы туда залезть!» Утиля там, видимо, невидимо. Жаль только, скала слишком твердая. Да внизу клещи такие, что не поверишь. Хотя вообще-то я больше по археоутилю специалист. Сирока подняла руку. Часть висячих штуковин на ее защитном костюме поднялись в унисон. «Дайте-ка я вам объясню, почему я здесь. Я встречала вашего паренька на манихике. Мы с ним поболтали, он показался мне славным мальчуганом». «Он сейчас с тобой, да?» — крикнул кто-то. Женщина закатила глаза. «Знаете, что я ему тогда сказала?» — ответила она. Когда он завел разговор о том, что у тель -то, да утиль все и всё такое прочее. «Держись своей команды!» — были мои слова. Вот почему потом, когда пошли слухи, что он вроде как со мной, я сильно удивилась, потому что его со мной нет. «Значит, ехала она кое-куда», — продолжала она уклончиво. Туда, где, по слухам, лежал еще не раздетый поезд, новая руина, оставленная другим поездом. Может, даже тем самым, который имел отношение к исчезновению молодого человека. Вот, значит, она ехала, а тут эта маленькая дрянь. Возьми, да свались на нее с неба. При ней было письмо, продолжала она. И я тут вспомнила, что Шем говорил что-то про летучую мышь. При ней было письмо, на которое вы, как мне показалось, захотите взглянуть. И я начала наводить справки. За вами тянется след, если вы не в курсе. Кротобой не в той части света. Кротобой, преследующий громадную добычу далеко от своих берегов. Она улыбнулась. Я вас искала. И вдруг дня два назад она... Кивок в сторону Дэйби. Спятила. Вскочила и понеслась. Точно услышала, что... Я пошла за ней. Откуда мыши было знать о местонахождении Медаса? Сирока пожала плечами. «Думаете, я для поправки здоровья за ней полрельса моря пропахала? У меня и так работа не в проворот, и моя работа — утиль. Некогда мне шастать туда-сюда за всякими бешеными мышами». «Так зачем же вы тогда за ней шли?» — спросила капитан Напхи. Сирока показал ей записку, царапанной рукой Шема. Напхи уже хотела выхватить у нее бумажку, но Сирока отступила и стала читать вслух для всей команды. Пожалуйста. — начала она. — Я пленник на поезде под названием Таралеш. Когда она закончила, наступила долгая тишина. Команда, Сальважир, мыши и Капитан мокли на палубе Медаса, переглядываясь и забыв про дождь. Все стояли, выпучив глаза. На Сирока, друг на друга, на Капитана. — О боги мои, каменолики! — сказал кто-то. — Это же абсурд! Сказала капитан. Выхватила листок. Несмотря на кровотечение, ее искусственная рука работала не хуже прежнего. Карандашные следы на бумаге размывал дождь. Невозможно даже понять, что тут написано, сказала она, не говоря уже о том, чей это почерк. Очень вероятно, что все это затянувшееся представление, которое разыгрывают перед нами для какой-то неведомой цели. Вот как. Это был доктор Фремла. Кто здесь всерьез попытается сделать вид, будто мы поверим, что Шем по доброй воле мог отпустить от себя свою мышь? Перед нами та самая сальважирка, с которой якобы ушел Шем. Вот она. А Шема при ней нет как нет. Зато здесь его любимая летучая тварь, на которую он, как нам всем хорошо известно, неоднократно и незаслуженно изливал свои чувства, и которая теперь оправдывает его сантименты, порываясь куда-то нас отвезти. Где бы ни был сейчас наш товарищ, он там не по своей воле. В этом нет смысла, сквозь зубы процедила Напхи. Не знаю зачем, но мне пытаются помешать. Она бросила взгляд в направлении насмешника Джека, потом повернулась к сирока. Какой у вас план? Вы просите нас? Ни о чем я вас не прошу, ответила сирока. Я просто доставил по назначению письмо, которое принесла мышь. Мое дело сделано. И она повернулась к рельсам. «Понятия не имею, как это животное оказалось здесь», — сказала капитан. «Оно могло сбежать, бросить Шема. Во всей этой истории нет никакого смысла». Команда смотрела на нее. Капитан Напхи закрыла глаза. «Как мы ему говорили», — сказала она, — «кротобои несовместимы с сентиментами». «На свете нет никого сентиментальнее кротобоев». — возразил Фремла. — К счастью! Вуринам вдруг завертел головой, стараясь повстречаться глазами с каждым, кто был на палубе. Он прокашлялся. Шем. — Худшего помощника доктора не видел ни один состав. В дротики играть не умеет. Команда слушала его молча. — Я всегда желал ему только добра, — сказал вдруг Ишкан. Только ты... Возмутился Буринам. «Добра!» «Слава Сальважиров бежит впереди самих Сальважиров», сказала Напхи. Она посмотрела на Сирока. «Мы не знаем, зачем она здесь. Что она ищет? Какова ее скрытая цель? Мистер Мбенда, прокладывайте курс». Она взялась за радар, поводила им из стороны в сторону в поисках сигнала, встряхнула. Но на прибор, похоже, отрицательно влияла близость передатчика на ноге Дэйби. Мышь вопила и дергалась. Барабанил дождь. Никто никуда не ехал. Команда вертела головами. «Мистер Мбенда», — повторила капитан, — «проложите нам курс. Считанные мили отделяют нас от самой большой мульдиварпы, которую вы или я, или кто-либо другой видел в жизни». И неприкрытой рукой из плоти и крови она стремительно схватила Дэйби, да забилась. Сирока зашипела и схватила мышь за другое свободное крыло, и они стали вырывать мышь друг у друга. Та пищала. «Животное, на которое я хочусь чуть не с детства», — говорила Напхи. «Животное, которое само умирает от желания быть пойманным нами», — ее голос поднимался все выше. «Один бросок гарпуна отделяет нас от философии. Я ваш капитан». Рельсоходы смотрели, как капитан Напхи тянет мышь за крыло в одну сторону, а сальважир в другую. Они растянули крылья Дэйби до предела. Та испуганно верещала. Вури нам сказал. Шем! Хотел что-то добавить, но тут кашлянул повар драмин. Все повернулись к нему. Кок поднял палец и, видимо, задумался. Парнишка-то! Высказался он, наконец, явно удивленный собственным умозаключением. «В беде?» «Что?» переспросил Ишкан. Но Линд, его постоянный партнер по травле Шама, приложил к его губам палец. «Мистер Мбенда», — сказал Вуринам. «Позвольте мне предложить выпустить эту мышь и позволить ей лететь вперед. Споря, она полетит к нему. Возможно, Сальважир не откажет нам в любезности сказать, откуда она прибыла». «Хорошая мысль», — сказал Мбенда. «Даже, по-моему, превосходная». Он посмотрел на Напхи. Капитан, вы не откажетесь отдать приказ? Напхи переводила взгляд с одного лица на другое. Одни глядели туда, где скрылся гигантский крот. Глядели с тоской и страстью. Поднапрягшись, можно было услышать, как хлопают воображаемыми крылышками воображаемые денежки, покидая их карманы, которые они уже мысленно набили. Мечтая об удачном завершении охоты на невиданного крота. Но большая часть команды, а капитан не поленилась и произвела про себя подсчет голосов склонялась к тому, чтобы повернуть в другую сторону. Таким образом, завежливо сформулированным предложением Бенды, маячила тень бунта. Капитан склонила голову, из самой глубины ее души вырвался звук Вопль. Она стала поднимать голову выше выше, наконец запрокинула ее так, что в ее глазах отразилось верхнее небо, и завыла. Вой был долгий, протяжный. Минутная слабость, жалоба на упущенный момент. Команда ждала молча. В конце концов, она была хорошим капитаном. Она закончила. Огляделась. Вернула мышь Сирока. «Мистер Менда «Сказала она. В ее голосе не было и нотки волнения. «Найдите разворот. Переводники по местам. Мисс леди Сирока, Сальважир, личность!» Она выпрыла это без остановки. «Мы считаем, что мышь помнит место, откуда прилетела, и она доверяет вам. Вы это знаете?» Сирока только пожала плечами. Если она и улыбнулась, то едва заметно. «Я буду поблизости!» — сказала она. По пути наверняка встретится немало утиля. По местам, скомандовал капитан. Локомотив взревел, поезд дернулся. Проложить маршрут вокруг этой дыры. Мы отправляемся на поиски Юнги по имени Шем Апсураб.